Глава 43. Монстр вернулся. Пузырки из стакана с колой ударили в нос. Лена приоткрыла рот, чтобы напиться, но сон растаил, стоило ей коснуться губами желанной газировки. Пересохшее горло болело, соприкасаясь с шершавым основанием языка при каждой попытке сглотнуть. В глаза будто засыпали песок. Последняя жидкость вышла из её организма 3 дня назад вместе со слезами. Потеряв надежду на спасение, Лена заодно лишилась и самообладания. Истерика заполнила её разум. Она каталась по полу, прижимая к груди поколеченные ноги и просила мамочку разбудить её от кошмара. Когда проснуться так и не удалось, она погрузилась в другой, щадящий сон. Там было колос пузырьками, тёплая постель, фирменный мамин пирог, который та всегда пекла на новогодние праздники. Лена не собиралась возвращаться в реальность, но жажда, как хладнокровная медсестра с на штатным тампоном в руках, время от времени приводила её в чувство. Сознание девушки проникало мысль о том, что монстр, а не я забыл, он оставил её умирать. Ну и пусть. От этого она только глубже уплывала в приятные грёзы. Но этот раз обратно в кошмар её вытолкнул грохот, от которого под ней содрогнулись доски пола. Пытаясь вернуться туда, где ей было хорошо, Лена представила запах колы. Её начало затягивать в дрёму, но очередное громыхание окончательно возвратило её к ужасной реальности. Монстр вернулся. Её сердце забилось быстрее, одновременно от страха перед болью и надежды на глоток воды. Девушка тут же себя одёрнула. Шум из коридора, проникающий в комнату даже сквозь прибитые к стенам матрасы, не предвещал ничего хорошего. Может, он наконец-то решил её убить? Вместо того, чтобы испугаться, она неожиданно для себя самой захотела узнать, как он собирается это сделать. Как она умрёт? Встав на четвереньки, Лена на изодранных локтях и коленях поползла в сторону двери. Добравшись, поджала под себя ноги так, чтобы не опираться на опухшие, посиневшие до кончиков пальцев ступни, и заглянула в замочную скважину. Монстр притащил в дом старую ржавую ванну. Теперь понятно, чем он грохотал. Лена представила, как это корыто покрывается потёками крови, пока он распиливает её тело на кусочки. Нижняя губа задрожала, несмотря на отсутствие жидкости в глазах защепало. Холод из груди побежал по телу, от чего девушку затрясло. Она не хотела так умирать. Нет, замотала она головой. Только не так. В этот момент сквозь замочную скважину до неё долетел новый звук, похожий на стук в дверь. Так и есть. Послышались мужские голоса. Лена припала к отверстию, прижавшись щекой к двери. На пороге за широкой спиной монстра показался человек в форме. Девушка потёрла глаза кулаками. Частички влаги попали с лёг на сухие глазные яблоки, картинка прояснилась. Она не ошиблась. В коридор вошёл полицейский. Лена набрала в грудь воздуха, чтобы крикнуть, но вместо звука из неё вырвался только еле различимый хрип. Подняв скованные руки, она принялась из последних сил дубасить кулаками по двери. В ход пошли колени, плечи, лоб, и без того избитое тело покрылось новыми синяками и ссадинами, а дверь так никто и не открыл. В отчаянии Лена снова заглянула в замочную скважину. Полицейский вышел из дома А монстр закрывал за ним дверь. Почему? Как он мог её не услышать? Массивная фигура монстра приблизилась и закрыла собой обзор. В замочную скважину просунулся ключ. Девушка в панике отползла в угол. Ну что, Шавка, бросил он ей, распахнув дверь. Залаять голоса не хватило. Смеясь и покряхтывая, он втащил в комнату ржавую, воняющую подвалом ванну.